Глава 23. третья. и маэстра. «Как вас зовут?» – спросил Ниэль. Он и его два новых ученика перенеслись на гору Астра и сейчас сидели в небольшой беседке на улице. Мия стояла за спиной Ниэля и с интересом слушала. Рядом с ним сидела Мики, а в углу беседки играла Селика. «Ари!» – первым ответил мальчик. «Ани!» – тихо прошептала девочка. Нель задумчиво смотрел на них. Рыжий, на вид каждому лет по семь. Я Нель. Это... Он представил всех в беседке и продолжил. В ближайшее время мы будем жить тут. Да, учитель. Хором ответили дети. Ну тогда, хорошо. Нель постучал пальцем по столу. Пока свободно. Тренировки начнем позже. Да, учитель. Нель вышел из беседки. Ты сейчас куда? Его догнала Мики в Юкху. Надо узнать, что там Хьёда придумала насчет Диэлы. Можно с тобой? Ну, пошли. Через портал Ниэль и Микки добрались до базы сети в республике Юкха, где их встретил первый. Господин, госпожа. Он по очереди поклонился им. Прошу за мной. Хьёда тут. В отдельной комнате с кружкой Хачси в руках их ждала светловолосая девушка. Когда Ниэль и Микки зашли, она с интересом оглядела их. «Ты?» Она прищурилась, глядя на Мики. «Мы с вами встречались», — натянуто улыбнулась та. «Когда мой отец заселился в яме. Схемет. Может, помните?» «Не помню», — вздохнула Хьода. «К делу». Нель достал кресло для Микки и себя, сел. Первый встал позади. «Ты вырос», — она усмехнулась. «Похорошел. И не скажешь, что раньше грызуном был». Хьода к делу! Неэль нахмурился. Времени мало. Скучный ты, вздохнула та. Ладно, к делу-то к делу. Сперва я хочу задать вопрос. Филиника все еще в ледяном дворце? Лицо мики застыло. Да, Нель кивнул. Как она отреагировала на союз храма судьбы и демонов? Хьода отхлебнула из кружки. Не знаю, Неэль наморщил Лоб. Ты хочешь стравить ее и делу? «Нельзя трогать фили! возмутилась Микки. «Цель у нее какая?» – сухо спросила Хьода. «Убить кукольника. Короля уничтоженного королевства Олли. Отомстить за Крима». У Ниэля под конец фразы пересохла в горле. Со своими проблемами он задвинул вопрос филеники в дальний ящик. «Ну вот», – Хьода сложила руки перед собой. «А кукольник – глава фракции в Ордене Адама, одного из ответвлений Храма Судьбы». «Давайте выманем короля и отдадим его Фелинике, а взамен попросим жизнь Диэлы». Ниэль молчал. «Так нельзя», — покачала головой Микки. «Мы ее так просто используем». «План шит белыми нитками», — Ниэль потер переносицу. «Одна непредусмотренная деталь полностью развалит его». «Ты услышал только общее направление», — Хьёда улыбнулась. «А чтобы план не развалился, нам придется над этим хорошенько поработать». «Как ты выманишь короля?» «А чего хочет правитель уничтоженного королевства?» «Тот, кто потерял все. Страну? Семью? Все?» «Вернуть власть?» — предположила Микки. «Отомстить?» — мрачно проронил Ниэль. «Он понял, что хочет сделать Хьода». «Да, она с улыбкой повела пальцем по краю стакана. Но придется кое-чем пожертвовать». «Меня и так все, кому не лень, поймать хотят», — проворчал Ниэль. «О чем вы?» — Микки склонила голову на бок. «Распространим информацию, что в уничтожении королевства Олли виноват я. Тем более это вполне реально сделать». «А?» — Микки кивнула. «А это не опасно? Король же сильный. Фили справится с ним?» «Опасно», — скривился Ниэль. «Филиника может не справиться, но мы поможем». «А до короля дойдет информация про тебя?» «Уж поверь мне», — хмыкнула Хьода. «Храм судьбы и так от меня не отстает», — Нель поджал губы. «Выманить короля на себя будет несложно». «Но что делать с Диэлла и фили «А вот тут много вариантов», — Хьода посерьезнела. «Сперва нам надо наладить контакт с Филеникой. «Сможете, господин Нель?» — с легкой иронией спросила она. «Думаю, да». «Тогда жду вестей» нель кивнул и встал. «Не нравится мне это», – недовольно поделилась Микки, когда они возвращались к порталу. «В одном до права. Нужно поговорить с Фили. А дальше уже посмотрим». Вернувшись на гору Астра, нель проведал Мию и Лику и своих новых учеников, а затем связался с Толей. «Есть разговор. Сможешь войти в белый зал?» «Да». «Понял. Я свяжусь с тобой чуть позже». После Неэль потянулся к другому кусочку души, внутри Йозаса. Он убедился, что тот в спокойной обстановке, и спросил. «Занят?» Неэль, Не занят», – рассеянно ответил Йозас. «Давай в белый зал. Есть разговор. Скоро буду». Ниэль сам вошел в мир снов, затем позвал Толю и дождался, пока оба его друга не войдут в белый зал. Одновременно с ними пришла и Мики. Давно не виделись. Йозас крепко пожал руку Ниэлю и смущенно посмотрел на единственную девушку. «Спасибо за протезы. Они очень мне помогают». «Мне не несложно». Микки обворожительно улыбнулась. «Ты стал еще крупнее». Заметил Ниэль, осматривая Йозуса. «И шрамов больше». тот неловко почесал затылок и повернулся к Толе. «А ты... Толя?» «Ну и изменился же ты». «Я человек-таракан». Четверо друзей, и уселись на свои места за белым овальным столом. И Нель рассказал, почему собрал их сегодня. «Филинника!» Толя потер подбородок. Он помнил ту красивую и добрую девушку по тем временам, еще когда она жила в доме Неля. «Спрошу у Инса, Но сам не встречал». «Я часто сталкиваюсь с выходцами ледяного дворца», мрачно сказал Йозас. «Сильные и опасные». И про ледяную демоницу, как называют Филинику на поле боя, тоже слышал. Очень не хотел бы встречаться с ней. Мне нужно как-то связаться с Фили, посерьезнел унил Ниэль. Да мы к ней близко подойти не сможем, хмыкнул Йозас. У нее ж глаз демона. И она не в себе, ребят. Не бывает нормальных людей с глазом демона. Фили не сумасшедшая, убежденно заявила Микки. У нее есть особый артефакт. Нель нахмурился. Он знал, что после посещения пирамиды для напалах Феллиника получила кольцо, которое помогло ей справиться с глазом. Но вот работает ли оно сейчас? И что делать? «Йозус, а ты знаешь, где она может быть?» Задумчиво спросил Толя. «Могу найти», кивнул тот. «Скорее всего, на базе ледяного дворца». «Хм, Нель, а ты знаешь способ, как заставить ее выслушать тебя?» Может, у тебя есть вещь, которая напомнит ей о тебе и Криме? Если мы не сможем достучаться до ее сознания, то все будет напрасно. Могу иллюзию сделать. Показать те времена, когда мы жили вместе, когда Крим был жив. Это жестоко, воскликнула Микки. Эмоциональная встряска поможет ей очнуться, если она не в себе. Качнул головой Толя и, подумав, добавил. Наверное. Оставим это на крайний случай, решил Ниэль. Я подготовлю несколько простых артефактов, которые напомнят ей обо мне. Если не получится, покажу иллюзию с Кримом. «А если и так не выйдет ничего?» – спросил Толя. «Тогда я даже не знаю, что делать». «Фили в порядке!» – повторила Микки. «Просто свяжитесь с ней!» «Так и сделаем», – кивнул Ниэль. Но подстраховка не помешает. «Йозас, сможешь сегодня узнать, где Филиника?» – поинтересовался Толя. «А ты, Ниэль, сделай свои штуки!» Завтра отправлю к ней жучков и посмотрим, как она отреагирует. Спрошу учителей. Пожал плечами Йозас. База ледяного дворца смогу указать, думаю. А вот наличие в одной из них самой филиники вряд ли. Тут я сам справлюсь. То ли покачал бровями. Тогда решено. Нель поднялся. Свяжусь с вами позже. Я у Инса поспрашиваю. Может, он что знает. Пока. Еще раз спасибо за протез. «Мелочи. Я тебе потом еще сделаю. Сейчас я сильнее намного». Микки и Нель вышли из белого зала. «Первый с тобой связывался насчет материала?» «Да. А ты узнал, что делать с глазом жизни, если получишь его?» «Пока нет, но узнаю». Нель вернулся к себе и связался с первым. «Ну что, есть идеи, как маэстро пробраться?» «Изучаем лабораторию, господин». Пока снаружи, внутрь еще рано проникать. Хорошо. Господин, люди храма судьбы совсем озверели. Нападают на базы сети по всем фронтам. Нелю хотелось самому выйти и сразиться. Но он понимал, что, скорее всего, это ловушка. Давайте отпор как способны. Меняйте базы, устраивайте ловушки, пока мы ничего не можем сделать. Понял. Неля раздраженно щелкнул пальцами. Его нервировало такое внимание храма судьбы. Весь день он провел за тренировками и созданием небольших артефактов, которые через массивы показывали несколько иллюзий. Например, образ статуэтки Хильдефона, которую Ниэль когда-то подарил Криму и Феллинике. А вечером он связался с Йозасом. Но как? Есть координаты, где базируются в безмерной пустоши ледяной дворец. Несколько мест. Не знаю, в каком точно Феллиника. «Надеюсь, этого нам хватит». Узнав точки расположения баз, Ниэль передал их ли. «Дай мне день-два. Инс поможет. Его жучки проверят все». «Хорошо». Ниэль поморщился. Ему не хотелось принимать помощь от этой девушки. На следующий день он отправился на базу сети в конфедерации Хвердхар, где первые утал составляли план проникновения в лабораторию маэстра «Есть успехи» нель вошел в большой зал, весь увешанный экранами. «Пока нет», — ответил первый. «Мы осторожно прощупываем, боимся спугнуть. Пробовали послать мышей Рови, но их сразу ловят. Есть еще вариант со слизнем госпожи Микки, но тут большой риск раскрытия. Лаборатория защищена со всех сторон, не подобраться». Неэль задумчиво кивнул и мысленно спросил. «Ну что там, красавица?» «Есть защита от мира снов». Сразу откликнулась та. «Но глубоко под землей. Здание лаборатории над землей не защищено. И первые нижние этажи тоже чистые. Ну, они защищены, но не от мира снов». «Отлично». «Первый. Неэль повернулся к серберу. Дай мне камеры последней модели. Я установлю их внутри лаборатории». «Да». Тот слегка поклонился и быстрым шагом вышел из комнаты. «Под землей все самое интересное». Снова связалась с ним красавица. Но там защита. Надо как-то избавиться от нее. Возвращайся. Хорошо, папа. Нель смотрел экраны. Господин. К нему подошел первый и протянул кольцо. Самые новые камеры. Лазурные, как всегда, продали нам их без очереди. Нель хмыкнул и принял пространственный артефакт. Придумали, как вытащить маэстра. И Уттл говорит, что нужно предложить ему что-то невероятно редкое. Такое, чтобы он не отправил своих людей, а сам вылез из лаборатории. Особенно интересует маэстра тема бессмертия. У вас есть варианты? Да. Но ни один из них не даст стопроцентной гарантии, что маэстро покинет лабораторию. Нель, понимающий, кивнул. Будем думать. Следующие полдня он занимался тем, что устанавливал камеры в здании лаборатории а заодно я изучал планировку, отчеты, исследования. Это было довольно легко. Он проникал через мир снов. От слабых одаренных Ниэль закрывался иллюзией, а на глаза сильным не попадался. К вечеру он вернулся на базу. «Продолжайте изучать», — приказал Ниэль. «Нам надо как-то выманить его. Убить сильного бога Хвирда, который славится своей регенерацией, почти невозможно». «Да». Первый поклонился аниэль вернулся на гру астра все его мысли были направлены на вопрос как выманить маэстра это необычный бог это очень опасный и сильный бог о чем думаешь к нему подошла мики села рядом как выманить маэстра подождать пока он сам не выйдет как вариант но в последний раз он покидал лабораторию больше десяти лет назад когда и утла в подземелье заточили это долго Хм. Сказать, что где-то появилось сокровище? Этого мало. Он отправит людей на проверку или другими способами узнает правду. Тогда подложить туда это сокровище. Нель потер лоб. И где я такое возьму? Надо, чтобы маэстро заинтересовался. Ну так попроси императора. Нель замер. Но он же дал мне задание. Хм. А вот если надавить на возможность убить бога из хвирдов... Ниэль глубоко погрузился в раздумья. «Только все равно есть большой шанс, что он не выйдет», печально заметила Микки. «Поймет, что это ловушка». «А если ему и утл расскажет?» Неэль склонил голову набок «При этом сам будет искренне верить в свои слова?» «Тогда может поверить». Микки неуверенно посмотрела на Неля. «Но для иутла это очень опасно». «Да, но я не хочу ждать, пока маэстро сам покинет свою лабораторию». Ты хочешь изменить воспоминания Утла? Только с его согласия. А Севы не скажут, что твоя роль в плане выйдет слишком слабой? продолжила спрашивать Микки. Они же и сами могут выманить таким методом маэстра и напасть на его лабораторию. Их сразу заметят. Покачал головой Неэль. Севы их вирды, две стороны одной медали черные и белые. По легенде, их предкам был один высший бог, у которого родилось два сына. С белым кристаллом во лбу и с черным. И не было империи Кайс и конфедерации Хвирдхар, была единая страна, которая по силе не уступала гегемонам континента. «Всегда так», — вздохнула мики «Потомки все ломают. Как-то так». «И они чувствуют друг друга?» «Да, поэтому севы не смогут незамеченными вступить на территорию Хвирдов, и наоборот». «А если наемников нанять?» или просто не отправлять севов на операцию? Можно, но, во-первых, лаборатория хорошо защищена, и пока отряд будет пробиваться через защиту и ловушки, хвирды будут уже знать о вторжении. Во-вторых, есть вероятность утечки информации. Ну и последнее, если на территорию войдет кто-то уровня полубога или выше, хвирды точно узнают в 9 случаях из 10. Ммм микки попыталась придумать еще варианты почему император может не засчитать задание неэлю но не придумала спасибо неэль потрепал мики по голове и мысленно связался с первым организуй мне встречу с императором да и еще скажи ей утлу что я хочу с ним поговорить да в безмерной пустоше в пустой палатке скрестив ноги сидела филеника Правая сторона тела покрыта льдом, глаза закрыты. Жужжание. Филиника открыла глаза. Перед ней завис странный жук с очень большим пузом. На пол упала пластинка, за ней появилась иллюзия статуэтки хильдефона. Жук что-то прожужжал. Не эль желает связаться со мной. Спокойным голосом спросила Филиника. В ее глазах был лед, в голосе звучал холод, но не было безумия. Жук подлетел вверх и спустился вниз. «Что он еще отправил на тебя?» Жук дернулся, и вниз медленно спланировала бумажка с описанием места и времени встречи. Филиника равнодушно посмотрела на нее. «Я приду. Какие артефакты он еще дал? Вытаскивай все». На пол упало еще несколько пластинок. В воздухе появились иллюзии. Ниэля, маленькая и Мики, старика Хороса и. Крима. Филиника медленно подняла эту пластинку, не обращая внимания на остальные. Жук, немного понаблюдав за ней, улетел. Значит, Филиника в порядке, пробормотал неэль выслушав Толю. Отлично. Одна из проблем почти решена он через тело первого направился к месту встречи с императором. Как бы ему не хотелось этого избежать, но Нель понимал, что в противном случае он получит тело богопространства через десятки, если не сотни лет. Он не мог столько ждать. На этот раз кукла императора оказалась старушка. «Я, «Я слушаю», – спокойным и ровным голосом произнесла она. «Хочу поговорить наедине. И в максимально защищенном от прослушки месте». Старушка посмотрела на священника, который привел первого. Тот поклонился и вышел. В следующее мгновение комнату затопила странная темная аура. «Говори». «Если я предоставлю вам шанс убить маэстра, что я получу?» Старушка молча буравила первого взглядом. «Тело бога пространства. Еще я разграблю лабораторию, пока хвирды не поднимут панику. И уничтожу ее». «В таком случае что?» «Что ты хочешь?» «Тело Бога Души». Император не стал сразу отказываться. Он хмуро смотрел на первого. «Убийство маэстра взамен на тело Бога Души?» Пожал плечами Цербер. «Сперва план. Я выманю маэстра из лаборатории на остров, где сильные пространственные помехи. Там вы его и убьете». «Как выманишь?» «Спрячу сокровище, которое его заинтересует». «Ты думаешь, что маэстро – идиот?» – хмыкнул император. «У меня есть способы сделать так, чтобы он поверил». «Какое сокровище ты планируешь для него подложить?» Старушка откинулась на спинку кресла. «Глаз жизни и глаз демона!» – первый усмехнулся. «Заинтересует его такое?» Нель долго думал, как именно выманить маэстра из своей лаборатории. Окончательное решение он принял, когда поговорил с Утлом. «Он не клюнет», — категорично заявил император. И Утл сказал так же. «Почему?» «Ты сам все знаешь». Старуха прищурила глаза и вперилась взглядом в первого. Неэль внутренне вздохнул. «Как же сложно говорить с этим существом». «Ты хочешь, чтобы мы предоставили сокровища?» «Изначально хотел». «Это не так». Спокойно ответил первый. В комнате повисла тяжелая пауза. Неэль, со слов и Утла, знал, что маэстро давно собрал все виды глаз неба и глаз демона в его коллекции не редкость, но и просить сокровища напрямую расписаться в своей несостоятельности. Неэль ждал, что император для большей эффективности плана сам предложит помощь. Хорошо. Старушка прикрыла глаза. Если ты выполнишь обещанное. Получишь оба тела.